Глава пятьдесят В течение нескольких дней Раджлуки была на грани между жизнью и смертью. Но однажды настало утро, когда с лица ее исчезло страдание, и на нем появилось выражение неземного умиротворения. Она попросила позвать Махендра. «Мне немного осталось жить», — сказала она сыну. «Но я счастлива. Я не чувствую никакой горечи». «Когда ты был маленьким, для меня не было больше радости, чем обнять тебя. Сегодня я испытываю такое же чувство. Ты остался для меня малышом, сокровищем моей души. Я уношу с собой все твои горести, поэтому я счастлива». Раджлу ласково провела рукой по лицу сына. Махендра не мог сдержать слез. «Не надо плакать, Махин», — продолжала она. В твоем доме останется Лакшми. Все ключи отдай жене. Хозяйство в порядке. Вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Еще одна просьба к тебе. Но об этом пока я жива не должен никто знать. В моей шкатулке лежат две тысячи рупий. Я завещаю их Бинадини. Она вдова, одинокая женщина. Она сможет жить на проценты с них. «Но помни, Махин, Бенадини не должна жить под одной крышей с вами». Потом Раджлуки позвала к себе Бихари. «Махин сказал мне вчера, что ты купил сад и хочешь устроить там лечебницу для бедных чиновников. Да дарует тебе Всевышний долгую жизнь на радость беднякам. В день моей свадьбы свекор подарил мне поместье. Передаю его тебе». Пусть оно послужит бедным. Этим я хочу почтить память своего свекра.